Голубков закурил и сделал вид, что все остальное его не касается. «Выходит, ему за это ничего не обломится?» — спросил Сивопляс. Голубков промолчал. Пиратский шрам на лице Сивопляса покраснел. Он неловко потоптался на месте, сказал. «А я видеокамеру принес, думал, мало ли, ту я стер», — объяснил он мне. Положил камеру на стенд и спросил, «Разрешите идти, товарищ полковник?» «Идите». Сивопляс сгорбился и двинулся к выходу. Неожиданно походка его стала скользящей, тигриной. Он развернулся в прыжке с мгновенным взмахом руки. В воздухе что-то свистнуло, мелькнуло блесной, и прежде чем я успел сообразить, что к чему, артист уже словил этот блеск ладонью левой руки перед самым лбом генерал-лейтенанта. По инерции прыжка он перекатился по полу и схватился за руку, из которой хлестнула кровь. Мы кинулись к артисту. Док разжал его пальцы и вырвал из ладони окровавленную блесну. Это был мини-нож «Робинзон» из комплекта выживания оборотень Оборотень-2». Тот самый, который Муха потерял в помещении дизельной электростанции. И сейчас «Робинзон» был использован не как отвертка или пила по металлу, а в своей функции метательной пластины «Сякэн» если бы не ладонь артиста, эта пластина сидела бы у генерала лейтенанта в голове. Не в смысле в уме, а в смысле в мозгах. — Флебустьер, твою мать! — взревел артист. — У меня от тебя сплошные неприятности и никаких удовольствий. — Я тебя все равно достану, — пообещал севапляс генералу. — Ты от меня и на том свете не скроешься. Там тебя уже ждут, понял? Он круто развернулся и двинулся к выходу. У двери обернулся. Так и будет. А если не так, то все равно так. И вышел. — Я должен вас поблагодарить, — сказал Ермаков артисту. — Вы спасли мне жизнь. — Я нечаянно, — ответил артист, пока док перевязывал ему руку подвернувшимся полотенцем. Если бы успел подумать, не стал бы. — Двигай, — сказал док. — Мы в санчасть. Док и артист ушли. Голубков повертел в руках черную пачку с золотым двуглавым орлом. «Все. Меняю к чертовой матери эти сигареты. Для меня они слишком патриотичны». «Что-то не получилось?» — спросил я. Он только рукой махнул. «Да ничего не получилось. Все эти обвинения — семечки. Отмажут его в два счета, и все наши дела впустую». «Ваши?» «Да, наши». «И ваши. Зря артист руку изуродовал». Он докурил сигарету и сказал, «Ладно. У меня для вас плохая новость, господин Ермаков. Сегодня в пять утра по московскому времени на вашей даче в Архангельском произошел взрыв газа». «Взорвался не газ», — возразил генерал-лейтенант, «и вы это прекрасно знаете». «Да, не газ» согласился Голубков. «Взорвался заряд, эквивалентный двум килограммам тротила. Вы знаете, каким образом он оказался в подвале вашего дома. Этот подарок был предназначен вам, но достался не вам. При взрыве погибли два неустановленных мужчины и ваш сын, лейтенант Юрий Ермаков». Генерал-лейтенант подался вперед. «Вы! Этого, этого не может быть! Его не было на даче!» был. Он приехал туда в третьем часу ночи, через час после того, как уехали вы. — Нет, не верю, скажите, что это неправда. — Это правда. — Он должен был сидеть дома. Я приказал ему сидеть дома. Зачем он туда поехал? — Этого я не знаю, — ответил Голубков. На Ермакова трудно было смотреть. Он долго молчал, потом проговорил пустым, мертвым голосом. — Я знаю. Он поехал потому, что я ему сказал, потому что я ему сказал, что я его люблю. И он решил, что мне плохо, что мне нужна его помощь. Грязь и кровь это ко мне вернулось. За что? За что? Я же служил России. Оставьте Ермаков, сухо сказал полковник Голубков. Вы служили не России. Вы служили мерзавцам, которые думают не о России, а только о власти. Вы и сейчас продолжаете им служить, даже после того, как они убили вашего сына. Примите мои соболезнования. Мне нравился ваш сын. «Будьте вы прокляты!» — сказал генерал-лейтенант. «Будьте вы все прокляты!» В лабораторию заглянул полковник Тулин. «Борт прибыл», — доложил он. «Идем». — сказал Голубков и кивнул нам. — Везите. — Минутку, — остановил я его. — Вы сказали, что ничего не получилось. Что нужно, чтобы все получилось? — Чтобы он ответил на мои вопросы. Я взял видеокамеру, установил ее на кронштейне и включил запись. Потом приказал Боцману — придержи. Он понял. Взял генерала за плечи и вжал в кресло. Я поднял с пола мини-нож Робинзон, стер с него кровь артиста и располосовал рукав генеральского кителя, использовав еще одну функцию этого высшего достижения человеческой цивилизации. Потом достал шприц-тюбик ангельского пения, который не успел употребить подполковник Тимошук. А я употребил. Через три минуты плечи генерала расслабились. Я обернулся к полковнику Голубкову и сказал «спрашивайте».